Ну что ж, жизнь продолжается, так обычно говорят, когда кто-нибудь умирает. Однако покойный имеет несколько иную точку зрения. Не жизнь продолжается, а Вселенная. Ты был так близок к цели, и вдруг раз, и ты всего лишился. Из-за болезни, трагического происшествия, Или, допустим, тебя стукнуло нечто с непроизносимым названием. Почему так происходит? Сие есть одна из величайших тайн бытия, столкнувшись с которой люди либо начинают молиться, либо ругаются очень неприличными словами. Теперь настало время поговорить о начале. Началась наша история давным-давно. десятки тысяч лет назад, бурной грозовой ночь Какой-то яркий огонек спускался по склону горы, высевшейся в центре мира. Двигался этот огонек странными рывками, то появляясь, то пропадая, как будто невидимый человек, его несущий. То и дело оскальзывался, прыгая с камня на камень. Затем огонек и вовсе рассыпался на искры, приземлившись вместе с лавиной. на дне глубокого ущелья. И снега осталась торчать лишь рука, сжимающая едва тлеющий дымящийся факел. Однако ветер, наслонный гневом богов и движимый неким собственным чувством юмора, раздул угли, вдохнул в них жизнь. И с тех пор пламени этому суждено было гореть вечно.